Глава 9. Селена. Я задрожала. Еле сдержала всхлип. Я сидела посреди раскуроченной рубки крейсера, и холодная дуло бластера упиралась мне в висок. Смерть занесла косу. Это чувство не новое, а вот гнетущее чувство, что я вмиг снова осталась одна, ударила наотмашь. В груди стало холодно, будто сердце обратилось в лёд, Если до этого еще по глупости хотелось найти здравое объяснение кошмарной находки на корабле, то бластер у виска доказывал, что я права в своем недоверии. Гора трупов, странный крейсер на перегонке, а теперь это. Мне угрожал оружием шиариец. Шиариец — это синоним слова «убийца». Так чего я дергалась? Чему удивлялась? И почему так горько? Эта горечь даже сильнее страха смерти. Смерть столько долгих месяцев была рядом, а разочарование в Чезаре острое и свежее, а разочарование в себе еще острее и свежее. Любые шансы на доверие между нами растоптаны. Он сам по себе, я сама. Но на этот раз без резких движений, без глупостей. Этот шариц все же спас меня. Неважно, для каких целей, но спас. Забрал из тюрьмы, а потом, когда корабль рушился, не оставил. Поймал за руку. Вытащил в рубку. И даже не ударил. Хотя мог бы. За то, что я сделала, мог бы и убить. По закону империи Гуань он был бы в своем праве. Впрочем, может, это впереди. Но сейчас я верну долг, как полагается лекарю. Нет, как полагается человеку. На этот раз удержу эмоции. Как бы ни было страшно, удержу. И не из-за бластера у виска, а потому что я сама так решила. Даже если после, понесу наказание. Эти мысли пронеслись в одно мгновение. Я разлепила пересохшие губы и снова взглянула в мрачное лицо шиарийца, покрытое темными разводами. «Хорошо, Виан». Я пыталась сказать твердо, но все же всхлипнула. Спазм сдавил легкие. «То, что случилось раньше, я не...» «Молчать!» Рявкнул Чезар и тут же сжал зубы, как от приступа боли. Голос его звучал надтреснуто, сипло. «Делай, что требуется, и ни шага в сторону, иначе...» Я часто закивала. Я протянула шиарейцу свою мелко подрагивающую руку. Злиться на грубость не было смысла. «Какое там...» Во-первых, я совершила импульсивную глупость. Во-вторых, Чезар с черными провалами глаз одной ногой был на том свете. И боль, которую он ощущал каждый миг, далеко за пределами моего опыта. Это я столкнула его в океан боли. Рука шарица грубо схватилась за мою, с жестким коротким рывком. Я сглотнула ком в горле, когда дуло плотнее прижалось к моему виску. Бластер стал медленно нагреваться. Значит, мой хозяин снял оружие с предохранителя. Я сжала горячую ладонь Чезара крепче. Температура у мужчины шкалила. Прикрыв глаза, нырнула в поверхностное пси-шиарейце. И тут же столкнулась с крепкими ментальными щитами. Я осторожно коснулась их. И мужчина, будто нехотя, рывком раздвинул стены. Убрал защиту. Это было разрешение чтобы я нырнула в более глубокое пси. Я так и сделала. И мое сознание едва не смело волной черноты. Пространство пси-поля бушевало, будто океан в разгар безумного шторма. Такой тьмы гамма-волн, затягивающей, как смерчи и водовороты черных сгустков провалов, я не видела никогда, не читала в книгах, даже в художественной литературе психоужаса. Чернота немыслимая, угольная. Я тонула в ней, в вязкой бесконечной тьме. Это было не загрязнение пси-гамма-волнами, которые можно отловить ловчей сетью света. Здесь не было ничего, кроме тьмы. Космос великий. И это ведь из-за меня. Моя вина, моя! Здесь мне от правды не скрыться. Эти бешеные вздымающиеся волны тьмы Последствия удара, который я нанесла Шарицу обратным лечением. Моя сила подстегнула тьму, которая здесь и без того бурлила, а сейчас и вовсе... «Селена...» Долетела до меня рваная мысль Шарица, и я остолбенела, не в силах понять, как он способен связно мыслить. «Селена, заканчивай созерцать. Пристрелю. Из гуманизма. Себя. Потом себя». Но тебя уж точно. Или нет. Пристрелю себя. Останешься в секторе Эстер-66 одна. Это отрезвило. Рывком вернула контроль. Я вскинула руки, призывая свою силу из лечебного спектра. Мой энергетический контур объял свет. Тьма зашипела, отступая. Дальше Виан со мной не говорил. Сформировав длинные горящие петли, я хлестала ими по вздымающейся тьме испаряя ее. И одновременно испускала сияние всей поверхностью энергетического тела. Вспарывала тьму. Это было непросто, все равно, что светить фонариком в ночное небо, где нет ни единой звезды. Свет терялся, слишком слабый для столь безумной стихии. Но я не сдавалась. Я давно не практиковалась, но сейчас прилагала все усилия, какие только могла, Не щадила себя, не экономила силы, сосредоточилась только на задаче, не отвлекалась на сомнения и страхи. Все потом. Потом. Я была очень редким сильным псилекарем. Про таких говорят вне категории. Правда, счастья мне это не принесло. Но хотя бы сейчас помогало. Там, где упал бы любой другой лекарь, я держалась. Волевым усилием контролировала свет и наполненность хвостов, бешено черпая всю новую энергию из внутреннего источника. В реальности шли мгновения. Здесь же время болезненно растягивалось. Я выжигала тьму, будто целую вечность, пока гуталиновая ночь из бури гамма-волн не сменилась грязными сумерками. Стена черного энергетического дождя не сменилась просто жалящим ливнем. Руки мои упали. Я перевела дыхание. Черные водовороты и смерчи перестали затягивать. Это уже было похоже на то, что я видела в псише Арийце раньше. Все еще плохо, но не настолько, чтобы невыносимо крутило от боли на грани агонии. По крайней мере, я на это надеялась. И даже наметился силуэт заглушенного рукава реки отмершего энергоканала, по которому Чезар раньше держал связь со своим братом-близнецом. Теперь погибшим. Здесь, на мёртвой границе, было особенно чёрное пятно. Я собиралась с ним разобраться. Я перенесла своё источающее свет-энергетическое тело к тьме, которое колыхалась возле рукава. Выкрутив силу на максимум, без подготовки, запустила обе руки во мрак. Грубо, больно. Голова будет чугунная. Зато и эффект получится лучше. Я слишком виновата. Даже если Чезар убийца. Даже если меня не ждет ничего хорошего. Вокруг столько боли, что смерть восток рад милосерднее. Тьма вскипела под моими руками. Под ней я заметила сверкающие нити мыслеобразов. Эти обрывки эмоций и чувств Чезара, они свободно блуждали по всей полю но возле оборванного рукава их концентрация была особенно высокой. Пока я выжигала тьму, Они проходили сквозь меня, транслируя эмоции шиарийца, испытанные когда-то, но так и оставшиеся здесь, на глубоком слое. За несколько минут я перехватила отголоски шока, боевого азарта и ледяной решимости, а потом перед моим мысленным взором высветилось неведомое иномирное слово «Авалон». Это слово, образ было пронизано целым спектром рваных диких эмоций Чезара, часто противоположных друг другу. Ненависть, тоска, злость, отчаяние и еще много всего яркого, противоречащего друг другу, почти что от любви к ненависти и обратно. Но я не стала присматриваться, не хотела отвлекаться. Мне нужно было еще много очистить. Эти черные пятна, эти провалы-воронки. Я снова призвала плети. Я сияла отчаянно, как в последний раз. И все же... Мелькнула мысль. Интересно, что такое Авалон? Контакт разорвали грубо. Не заботясь о том, как я из него выйду. Достаточно. Жестко выплюнул Чезар. Я распахнула глаза, пытаясь осознать, где я. Но меня окружала тьма. Резкий выход из пси ослепил меня. Из носа снова полилась соленая кровь, тело налилось слабостью, а в разум будто тумана нагнали. Я сидела беспомощная в темноте, уже в объективной реальности. С тоской почувствовала, как на моей шее вновь защелкивается шейник-ограничитель. Краски медленно проступали. Сначала пришли два теплых золотых огонька. Я подождала. И огоньки превратились в жесткие внимательные глаза шиарийца. Я нервно рассмеялась. И тут же всхлипнула. Расплакалась. Черноты в глазах не было. Черный венозный рисунок ушел с лица Чезара. Ни одного знака критической перегрузки, кроме теней под золотистыми глазами шарица Это была очень сильная и хорошая чистка. Лучшая моя работа. На грани невозможного. Хотя там еще чистить и чистить, но худшее позади. Я утерла слезы и счастливо улыбнулась. Это был триумф. Сознание шатало туда-сюда, и лишь с задержкой в несколько мгновений ко мне вернулась последовательная память. Бах. Предательство жениха. Бах. Тюрьма. Бах. Пытки. Домогательство. И ярким всполохом. Чезар. Надежда на спасение. И новый удар. Покойники в грузовом шлюзе. Жёсткое крушение надежд, а затем и крейсера. Тьма, неведомой прежде категории. И... Авалон. Улыбка сползла с моего лица. Все краски снова стали яркими. Покорёженная панель управления, рваная космейка шиарийца, хищно-раздувающиеся ноздри, жёсткий, странно красивый рот. Настороженно зависшая в воздухе надо мной алая дуга хвоста с раздвоенным кончиком. Я затравленно подняла глаза на Чезара. Суровое лицо красноволосого шарица я теперь видела четко. Он так и нависал надо мной. Но по горящему взгляду и характерному движению зрачков я поняла, что мужчина частью сознания сейчас проверяет свое пси-поле. Я рвано-шумно выдыхаю. Сильная рука Чезара держит бластер дулом в пол. «Простите, Виан...» Снова заговариваю я. И шариц выныривает из пси. Снова направляет все свое острое внимание на меня. Я едва удерживаюсь от того, чтобы не втянуть голову в плечи. Мой голос звучит глухо. «Поймите, вы... вы же все равно собирались от меня избавиться. Убить». Чезар саркастично приподнимает одну безупречную бровь. Алый хвост делает жест. Я не знаю невербалику кушарийских хвостов, но воображаю, будто этот жест тоже саркастично-вопросительный. На вроде «С чего такие громкие выводы?» «Какой бред, человечка!» Произносит Чезар, выпрямляясь и прожигая меня ледяным взглядом. «Получается, ты уронила крейсер в самый опасный сектор этой галактики из-за своей женской паранойи?» Он продолжает притворяться? Продолжает врать? Зачем? Я зло стиснула зубы. От судьбы не уйдешь. И к чему вилять? Я вцепилась пальцами в подлокотник. Набрала воздуха в грудь. И как в ледяную воду сиганула. Я видела гору мертвецов, Виан! Выкрикнула я, но крик получился задушенный, будто мне стиснули горло. Перегоняли корабль в док? Это ложь. Скажите, как есть. Вы тут всех убили? Захватили этот корабль? Здесь одни лишь трупы. Признайтесь уже, я привыкла ждать смерти. Не надо держать меня за дуру. У вас глаза убийцы. Я видела такие много раз. У тех, кто мучил меня в тюрьме. Я кричала. Меня сорвало. Эмоции подкатили к глазам и выплеснулись горячими слезами. Разом навалилось прошлое. Карцер, эксперименты, тьма, одиночество и боль. Почему я думала, что в этот раз будет иначе? Не будет. Но просто не надо лжи. Не надо. Не ври мне. Скажи правду. Кричала я, вжимаясь спиной в кресло и подняв руки, готовая защищаться, если Чезар ударит. Я ждала, что вот-вот... А лицо Чезара закаменело. Он сунул бластер в кобуру на поясе и жестко взял меня рукой за плечо буквально вытаскивая из кресла, а потом перехватил поперёк живота так, что я повисла в его руке. «Поставь меня на ноги!» Я исходила на вопли, но Чезару это было как писк комара. Он вышел из покорёженной рубки в более-менее целый коридор и пошёл по нему. Я вдруг подумала, он тащит меня в ту комнату с мертвецами, чтобы свернуть мне шею там и бросить. «Нет, нет!» Я била его кулаками и выкручивалась. Я вырывалась страшно. Чудом ничего не сломала себе в этой односторонней борьбе. Шиариец словно не замечал моих метаний. Просто тащил меня вглубь тихих коридоров мертвого корабля. Наконец он выломал ногой дверь в какую-то комнату и позволил мне вывернуться из его хвата. Задыхаясь от паники, я метнулась к стене, подальше от красноволосого убийцы, но... далеко не ушла. С секундной задержкой осознала, что мою талию надёжно держит в кольце мощный алый хвост. Я попыталась содрать его, но бесполезно. Я задрожала. Если бы хвост не держал, то упала бы на пол. Всё. Всё. Это конец твоего пути, Селена. Это конец. Смотри. Вернул меня к реальности жёсткий приказ Чезара. Смотри, человечка. «Ты хотела правду. но ну, так посмотри вокруг!» Я вскинулась, сквозь слезы оглядела комнату и онемела. Истерика свалилась куда-то в желудок, прорываясь лишь редкими всхлипами. Но и они пошли на убыль. Помещение, куда меня принес Чезар, я видела впервые. Здесь всюду стояли капсулы гибернации. Они горели голубым. Комната была заставлена, имея подобно древней гробнице Земли-1. На индикаторах капсул мигали жёлтые огни. Автономный режим. Я вытянула шею и поняла. Все, кто в них лежит, шиарийцы. Через прозрачную панель были видны мощные тела. Раздвоенные хвосты покоились в дополнительном секторе капсулы. По световым панелям капсул вижу. Все в тяжелейшем состоянии. Проекции показателей жизнедеятельности рисуют синусоиды. Все с критическими повреждениями. «Что? Что это такое?» Чезар притянул меня к себе поближе. Я невольно уперлась ладонями в широкую грудь мужчины, и его золотые глаза словно вспыхнули. «Отвечай, человечка!» Глухо рычал шаориец почти что мне в губы. «Что ты видишь?»